Глава 7. Убежище готовилось к ночи. Коридорные фонари светили тускло, с улиц пропали последние горожане. Доносились приглушенные звуки из закрытых жилых боксов, пахло едой от теплых семейных ужинов. Олег достал из кармана зажигалку, ту, которую так недолго держал в руках Алёна, затем стиснул зубами губу и перешел на бег. В уголке глаз блеснула слеза. До шлюза оставалось несколько кварталов по прямой. Его заметили. «Стоять, кто несется!» — окликнул сонный патрульный. Олег не сбавил хода и свернул за угол. Глаза полицейского округлились, отказ подчиниться явление редкое. Когда он опомнился и припустил следом, Олег уже подбегал к шлюзу. Охрана отсутствовала, как и предполагалось. «Стоять, ты задержан!» слышалось за спиной. «Ты и впрямь меня задерживаешь», пронеслось в голове Олега, когда створка шлюза пошла в сторону. «Ну, если я до тебя достану!» В последнюю секунду перед тем, как нырнуть во мрак нижнего яруса, Олег обернулся. Полицейский притормозил, споткнувшись о ядовитый блеск желтых глаз подземельщика. «Не нужно быть великим математиком, чтобы рассчитать расстояние до него и оттуда до открытого шлюза» если бы патрульный прибавил ходу и попытался поймать беглеца, то пришлось бы спускаться в мрачную, дышащую с мрадом и плесенью черноту нижнего яруса. Зияющая пасть гостеприимно раскрылась и ждала. Полицейский остановился в 20 шагах. «Эй, трос, куда ты собрался? Тебе оттуда не выбраться! Олег молча скрылся в черном проеме шлюза. Первые полкилометра он не включал фонарь, ведь без того запомнил все изгибы и повороты в пути до своего тайника. Быстро собрал себе походный набор, еды ему смело хватило бы на четверо суток, воду в подземелье можно найти и так, он никогда не брал с собой больше одной фляги. Закрепил на коленнике, сунул два ножа в полуботинки, запасные аккумуляторы для фонаря, достаточно много, чтобы неделями блуждать в кромешной темноте. План эвакуации в нагрудном кармане. Осталось уповать на удачу. Рюкзак собран. Можно отправляться в путь. Но прежде Олег подошел к норе Ша и постучал. Через некоторое время оттуда показалась мордочка крота. Глазам подступили слезы. Олег упал на колени и прижал теплую, добрую голову животного к груди. Крот, будто бы почувствовав тревогу, не шевелился только коротко лизнул тонким языком в щеку. «Черныш, я пропаду на время». Голос Олега срывался. «Ты уж береги себя и не давайся никому». Олег вскрыл банку тушенки, поставил ее у входа в нору и ушел, не оглядываясь. Спустя один привал и 8 часов пути Олег оказался возле крупной отметки с вопросительным знаком. Металлическая дверь смотрела на него мрачно и неприступно. Он вошел в комнату охраны, его интересовало только оружие. Скрипнул ящик, пальцы коснулись холодного металла и приятная тяжесть поселилась в ладони. От пистолета шло странное, ни с чем не ощущение уверенности и силы. Стрелять парню не доводилось. Да и видел он, как им пользуются только в детстве. Тогда у войск убежища еще не отняли оружие, и занятия в тире проходили регулярно. Они с отцом часто бывали там. Это было так давно, что позабылось, но трепетный восторг при виде темного металла заряженного пистолета в руке остался. Пристроив оружие во внутреннем кармане, Олег отправился туда, где бывать ему еще не доводилось. Тоннели тянулись длинно и однообразно. Широкие коридоры покрывал мусор, битый камень и ржавое железо. Все шлюзы по пути распахнуты настежь лишь однажды попался задраенный. И как Олег не старался, дверь не поддалась. Пришлось потратить несколько часов на поиски иного пути. К концу следующего дня, после очередного привала, повеяло дыханием подземелья. Таким сильным и грозным, что захотелось остановиться. Вслед за дыханием пришел вой подземелья, нарастающий медленно и мрачно, будто бы в груди исполинского животного зарождался рык. Раньше вой не длился так долго и устрашающе громко. Этот обещал быть самым сильным из всех. Так и произошло. Клокотание вскоре рвало перепонки. Олег заткнул уши и невольно присел. Земля дрожала, сердце захлебывалось. Подземелье словно бы предостерегало его, но где-то там наверху помощи ждала Алёна, и он обязан пройти этот путь до конца. Вскоре стало ясно, грохот точно под ногами. Казалось, в любую секунду откроется пасть, и над головой сомкнутся челюсти неведомого зверя. Когда крик уже поселился в горле, вой подземелья стал удаляться и стих. Сердце колотилось громко и четко. В нескольких шагах Олег обнаружил под ногами люк, ведущий вниз. С одной стороны, после услышанного, верным решением было бы бежать отсюда как можно дальше, но у подземелий свои порядки. Хлипкий замок разлетелся от трех ударов ногой. Люк с невыносимым скрежетом откинулся. Внизу оказалось помещение немыслимых размеров. Полукруглые своды его уходили и влево, и вправо, сколько хватало луча фонаря. Толстые змеи кабелей ползли вдоль армированных стен, а на земле лежали два металлических прута, пересеченные продольными деревянными. До пола было метров 6 или 7. Слишком высоко, чтобы спокойно спрыгнуть, а потом без труда забраться. Олег осознавал три вещи. Во-первых, Вой подземелья раздавался отсюда. Во-вторых, спустившись, он вряд ли поднимется назад. В-третьих, этот тоннель — не логово зверя, а скорее самое настоящее метро. Раньше только читал о нем, а теперь видел воочию. Смерив взглядом в высоту и прикинув свои способности, Олег решил прыгать. Нет, не потому что он был глуп, а потому что давно заметил за собой умение не только бежать быстрее остальных или чувствовать себя комфортнее в помещениях, где почти не было воздуха, но и устойчивость к повреждениям. Такой прыжок не должен принести ему вреда. Он свесил ноги в люк, выдохнул и спрыгнул. Полет не длился и секунды, а потом последовало жесткое приземление. Ноги согнулись в коленях и больно ударили в грудь. Пятки кольнуло, Олег повалился в сторону на полном ходу. Приложился головой, а металлические прутья, прикрепленные к полу, охнул. Острая боль обожгла висок и лодыжку. Олег чертыхнулся и с недовольным кряхтением поднялся. Только сейчас до него дошло ощущение свежести и простора в неописуемо здоровенном тоннеле. Тот состоял из поперечных колец, словно Олег находился внутри огромного змея и скользил лучом фонаря по его ребрам. Здесь был теплый сухой воздух с целым набором незнакомых ароматов. Как будто пахло дымом, электричеством или порохом. Первый запах он хорошо помнил из котельной, второй — из генераторной, а третий — из детства. Олег взглянул вправо, затем влево никакой разницы ноги будто вросли в неровный пол он хорошо помнил поучение наставника что в незнакомом тоннеле нельзя начинать вертеться словно ленивый крот в петле ты запутаешь сам себя и обязательно выберешь не то направление сначала следовало оглядеться успокоиться наметить ориентиры прислушаться к ощущениям и только потом двигаться вперед олег закрыл глаза Вдохнул. В мыслях возник тоннель. Справа еще долетали от звуки воя подземелья. Парень пустил воображаемое «я» вдаль на поиски выхода, представляя себе повороты и хитросплетения, которые могли встретиться на пути. Подобное упражнение давалось ему легко. С минуту поразмыслив, решил идти в противоположном направлении. Миновал не один десяток часов, В тело пробиралась предательская усталость. Останавливаться нельзя, кружилась голова. В тоннеле обнаружился ощутимый минус. Сухость. Странно. Если нижние ярусы убежища находятся выше и местами потоплены, почему же тогда тут нет воды? Во фляге ничего не осталось. Пока угроза жажды маячила черным пятном вдали, но неумолимо возрастала. Губы его совсем пересохли и стали трескаться, когда прошло еще более 10 часов блуждания по желудку огромной змеи. Олег рухнул на холодную землю, прислонившись спиной к пронизанной проводами стене. Поначалу царила тишина, затем раздался грохот, отрывистый и резкий. Эхо мчалось по тоннелю и, настигнув Олега, ударила по ушам. Парень подобрал ноги и вжался в стену. Хлопки гремели все чаще, а вдали на одной из сторон тоннеля показались вспышки света, словно бы источник находился за поворотом. Олег поднялся на ноги, достал из-за пазухи пистолет и побежал в сторону звука. Что бы ни происходило, там люди. Он не встречал никого, кроме пустынников и жителей убежища, хотя догадывался об их существовании. Доказательства совсем близко. Чем ближе Олег подходил к повороту, Тем в и свет становились ярче, а звуки отчетливее. Казалось, еще немного, и за этим громом не будут различимы человеческие голоса, вернее, даже крики. Яростные, испуганные возгласы ненависти и ужаса. Вополь смешался воедино и долетал до ушей Олега неразборчивой какофонией. Он никогда не слышал настоящего сражения, но догадывался, что это оно. Олег двумя руками сжал пистолет и спрятался за выступ поперечной балки. Громкие хлопки не утихали, а потом разом пропали. Исчезли и голоса. Повисла звенящая тишина, и все замерло. В ноздри ударил знакомый едкий запах пороха. В спину холодила поверхность бетона, на лицо выбежали капельки пота. «Чисто!» — послышался мужской голос. «Кажись, раздербанили», — отвечал ему другой. Тфу ты, даже скучно в этот раз!» Троих потеряли, нашел веселье. Ну не шестерых, как на прошлой неделе. Я помню то Рубилова. Затем голосов стало больше, все кричали и радовались на перебой. Олег притих. «Часовых сменить», — раздался властный голос. «Анвар! Трупы наружу! Дикарей-костаедом наших похоронить!» «Есть!» — ответили ему. «Всем в телегу! Едем домой!» Еще слышались переговоры, топот ног, шум возни, кипела работа. Олег боялся дышать, язык людей за поворотом понимал хорошо. «Значит, проблем с общением не ожидается. Но что сказать? С чего начать? Как на него отреагируют?» Боясь ошибиться и доверяя только чутью, Олег поднялся и зашагал в сторону голосов. Тоннель немного расширялся залом. Все те же полукруглые своды, продольные и поперечные. У правых железных балок стояла платформа на колесах, возле нее люди. Они курили. В глубине зала несколько человек поднимали трупы и несли по лестнице, ведущей наверх. На Олега никто не обращал внимания. «Здравствуйте», — подал голос Олег. Никакой реакции. «Здравствуйте». В этот раз Олег повысил голос до крика. Несколько секунд шорохи еще продолжались, но потом весь отряд замер. Один потянулся к оружию и взвел курок. В центре зала возвышался настоящий великан в черных резиновых очках, военной разгрузки с автоматом. Он повернулся к Олегу. В следующую секунду присутствующие, кроме самых дальних, взвели курки винтовок и потянули мечи из ножен. «Какого черта?» — слышалось в рядах. «Откуда он взялся?» «Из состава выпал, что ли?» «Ну уж точно не пришел с той стороны!» «Здравствуй, парень!» — сказал большой человек и широкими шагами направился к нему. «Мне нужно на поверхность, господин солдат». Кто-то среди вооруженных людей хмыкнул. «У него мозги потекли?» Циц, «Я не солдат. Зови меня Дэн». «Господин Дэн». Снова смешки. «Просто Дэн». Оборвал его здоровяк. «Дэн, можно ли отсюда попасть наружу?» «Ты с этим собрался туда?» Дэн указал свободной рукой на пистолет, зажатый в ладони Олега. «Да», — кивнул Олег, «я нашел его в комнате охраны на нижнем ярусе». «Неужели?» «Ну да». «Так ты что же, получается, его украл?» — прищурился здоровяк. «Нет, на нижних ярусах никто не живет. Все, что я нахожу, мое». Олег врал, но он не хотел признаваться в краже. «Если оно никому не нужно, то оно, конечно же, твое. А что тебе делать наверху?» Олег запнулся. Говорить правду ему не хотелось. Вдруг пустынники связаны с ними. Тогда его схватят, а что соврать, он не знал. «Ты идешь через мои земли. Если не ответишь, я тебя не пропущу». В рядах ощетинившихся оружием бойцов снова раздался смешок. «Он не похож на дикаря?» «Обычный парень вроде», — добавили позади. «Молчать всем. Сам с ним поболтаю. Итак, мне вешать лапшу на уши не стоит. Вранье я чую за версту. Скрывать ничего не нужно, говори как есть». «Мне надоело жить под землей, хочу наверх», — снова сказал полуправду Олег. Дэн посмотрел в темноту за его спиной. «Там живешь?» «В убежище» а сюда попал через люк на нижнем ярусе. Теперь мне многое стало понятно. «Влад, выставь кордон в тоннель на сто шагов». «Есть?» — послышалось в ответ. «Поступим мы вот так, дружок. Пушку ты пока отдашь нам. Мы с тобой еще немного поговорим и кое-куда прокатимся, а потом прикинем, что дальше делать. Идет?» Олег отступил. В солнечном сплетении засел холод. «Сделаешь еще шаг назад, и мои парни откроют огонь», — улыбнулся здоровяк, недобро блеснув черными стеклами очков. Олег услышал, как под его зубами лопнула губа и полилась кровь. Пистолет пришлось отдать. Его рюкзак также отобрали, но потрошить не стали. Закинули туда пистолет, и рюкзак разместился на спине одного из солдат. Олега подвели к транспорту без грубости, но настойчиво. Бойцы продолжали носить трупы, и тут сердце Олега чуть было не выпрыгнуло из груди от радости. Убитые походили на пустынников. Кожаные куртки, меховые воротники, небритые лица. Значит, люди вокруг против его злейших врагов. Это вселило надежду. Крепкая рука упала на плечо. Его усадили... Грязное закопчёное лицо выхватило из темноты тусклый свет фонаря. Один из окружающих здоровяка подошел к Олегу и, взяв его за подбородок, повернул голову парня к себе. «Дэн, погляди, это же мутант!» «Не может быть, покажи-ка!» «Да вот, смотри!» Крепкая рука Дэна повернула лицо Олега к себе. «Необычный цвет глаз, парень. Много в твоем убежище таких?» «Нет, только я...» «И что говорят о таких, как ты?» «Да ничего. Я подземельщик». «Подземельщики не пользуются популярностью у остальных жителей». Олег промолчал. «Ладно, пропустим». Дэн ударил себя по коленям. «Ты скажи, как оказался в тоннеле, а потом куда направляешься? Если опять соврёшь, я почувствую и разозлюсь». Олег покосился на мертвых пустынников, и решил рассказать все, кроме того, что касалось Алены. «Ну и история!» — взмахнул огромными руками Дэн. И как бы в подтверждение его слов забубнили солдаты. «Смелый щенок! А по мне не шибко. Ладно, хоть сбежать ума хватило». «Это ведь не вся правда?» — заискивающе спросил Дэн. Олег кивнул. «Говори, что тебя заставило идти так далеко на нижние ярусы». Вот они. Олег указал рукой на трупы пустынников. Забрали моего друга. Хочу спасти. В толпе прыснул смех. Дэн шикнул, и все разом затихли. Хочешь сказать, дикари забрали твоего друга в плен? Мы их называем пустынники, пробурчал Олег упавшим голосом. Он не разделял смеха, ровно так же, как не понимал, кто все эти люди, что они делают так глубоко под землей и почему воевали с пустынниками. «А мы их называем дикарями, мерзкие налетчики». «А кто такие «мы»?» В толпе присвистнули и посмеивались. «Эта эмблема ни о чем не говорит». Дэн указал на изображенную черными красками морду животного с забеленными глазами. «Нет», — честно покачал головой Олег. «Дай угадаю» в убежище вы вообще мало чего знаете про жизнь на поверхности так олег пожал плечами да такие же дикари сказали позади дэна мой приятель прав вы тоже дикари но немного другого склада эти вот разбойники а вы отшельники многие убежища давно скрыты как консервные банки и выпотрошены до дна правда такие рейды вещь неблагодарная Вы отлично обороняетесь в своих норах, а брать у вас с толком нечего, парней приходится положить изрядно. Поэтому вас уже давно оставили в покое, вот и живете, не зная, что происходит наверху. Похоже на нас, пробубнил Олег. Еще бы. Я говорю только правду и всегда полностью, в отличие от тебя, принек. Значит, дикари забрали твоего друга? Олег коротко кивнул. «А ты уверен, что это друг, а не подруга?» «Подруга». Губы Олега сжались в линию. «Ну тогда все ясно», — улыбнулся Дэн. «Очередная девка для развлечения. Не сладко ей придется, приятель. Вряд ли она проживет хотя бы месяц». В груди Олега похолодело. Кулаки с хрустом сжались, Дэн обратил на них внимание. Улыбнулся одной стороной рта, сощурился. Куда они могли ее увезти? Известное дело куда. В стальную гавань, на продажу одному из своих генералов. Если не купит генерал, то офицерам. Не купят офицеры, ее поделят между собой рядовые бойцы. Вы их враги? Братство пустоши много лет воюет с дикарями. И еще, где мне найти стальную гавань? Хотелось бы назвать тебя смелым, но ты просто глуп, Прежде чем идти, следует узнать о происходящем наверху. Но хватит болтовни. Ты, скорее всего, пригодишься нашему президенту. Отдайте ему пистолет». Олегу подали рюкзак с его вещами. «Поедешь с нами в город. По пути я кое-что расскажу тебе о верхнем мире». Дэн поднялся, а с ним и все остальные. «Дозор удвоить. И наверху, и в тоннеле. Вдруг его родня тоже захочет наружу». Дэн ходил широкими шагами и раздавал команды. Спустя четверть часа весь отряд разместился в транспорте. Олег сидел скромно, зажатый между двумя угрюмыми солдатами, на плечах которых красовалась морда слепого волка. Вскоре телега отправилась прочь от того места со скоростью, показавшейся просто немыслимой. Не сразу, конечно. Сначала Тарантас вальяжно разгонялся, терпеливо набирая обороты. Электромотор надрывно гудел, а затем ход стал до того резвым, что встречный ветер трепал волосы подземельщика и приятно холодил кожу. В голове крутилось множество вопросов. Хотелось получить ответы на все из них и как можно скорее придумать, как спасти Алену. Он с беспокойством глянул на Дэна, тот сразу же поймал его взгляд. «Хочешь получить обещанное?» Олег замялся и пожал плечами. «Спрашивай», — отозвался Дэн и откинулся на борт. «Остальная гавань далеко?» «Ну, порядка семи дней пешком. На транспорте можно и за полдня управиться». «От большого города?» «Ага. Только напрямик ты туда никак не попадешь. Мертвые зоны вокруг. В остальных местах горячий фронт, а в обход через земли Гестанов не вариант. Там с тебя шкуру снимут или повесят». «Мне все равно надо туда». Дэн не отрывал черных стёкол от Олега, смотрели и другие бойцы. Откровенно скалились, сплёвывали, чуть ли не после каждого слова, сокали одними губами, но без энтузиазма. Кроме Дэна. Тот испытывал живой неподдельный интерес, и это настораживало. «Странно получить столько внимания», Поэтому чувствовать себя в окружении людей, не плюющих в его сторону и не кривящих лиц при виде него, было, мягко говоря, непривычно. Но не только всеобщее внимание вызывало беспокойство. Те крупицы, что он все больше узнавал о внешнем мире, пугали его ничуть не меньше. Оказывается, повсюду разграничение земель и, по всей видимости, долгосрочная война. Найти Алену в условиях всеобщего недоверия будет очень непросто. В голове крутилась мысль, что это невозможно, но Олег вылавливал ее и рвал на куски. Либо спасти Алену, либо умереть. Другого выхода он не видел и не принимал. «Черт возьми, малой! Да ты ведь это серьезно?» ударил себя по колену Дэн. «И дня не проживет за стенами большого города», раздалось справа. «Дня? Да он через час уже сдохнет!» Поддержали с другой стороны. Олегу стало окончательно не по себе. Он не столько испугался, сколько совсем перестал понимать. «Ну вот смотри», — снова заговорил Дэн. «Там сверху все поделено. Большой город, могильные пики и все земли к югу — это территория братства свободной пустоши, то есть наши земли. Там ты никому ничем не обязан, и тебя не пристрелят только за наличие собственного мнения но ты полностью должен придерживаться наших законов». «Справедливые требования», — кивнул Олег, действительно считая его оправданным. «Разбирается», — подмигнул кто-то. «К северу от могильных пиков начинается земля дикарей, за исключением Красного Дола. Там стоит торговая гильдия. Так вот, дикари обладают резким нравом. Грабежи и разбой у них в порядке вещей. Живут по закону сильного... Вступающих на свою территорию обращают в рабство, грезят властью над всей пустошью. Поэтому и суют нос то к нам, то еще дальше на север, к ликвидаторам. Но на них не нападают, скорее разнюхивают. Ведь с теми вообще шутки плохи. Неразговорчивы, мрачны, вечно что-то разрабатывают в своих шахтах и лезут во все злачные места. Вооружены до зубов, мама не горюй. Такой брони и оружия в пустоши больше ни у кого нет. Кордоны и блокпосты свои держат знатно от охотников поживиться. Да и не суется к ним особо никто, пока прямого конфликта интересов нет. Они ребята тоже правильные, но крайне заносчивые. Если где что случается, они там появляются первыми и вроде везде допуск имеют. Но никого к ногтю не прижимают. Олег слушал с открытым ртом. Чем дальше говорил Дэн, тем больше вопросов у него возникало. Но бросаться в многочисленные расспросы не хотелось, поэтому он по мере возможности выжимал всю полезную информацию из услышанного и уточнял только совсем уж непонятные вещи. «Вот и выходит», — с охотой продолжал Дэн, «что просто так шататься по пустоше не получится. Надо работать, приносить пользу, налоги платить, все дела. У дикарей, будьте любезны, все имущество на бочку да на шею аркан. И это еще, если жив останешься». Торговая гильдия не пустит к себе, если не торгуешь. А к ликвидаторам в принципе нельзя. По приглашениям только. И это еще я про мертвые зоны и живность всякую не рассказывал. По всему выходит, что стоит тебе высунуть нос на поверхность, как тебя мигом определят в трупы или отбросы. А отбросы тоже долго не живут. Расскажу тебе еще про одних ребят. Гистанов. Каски четко овальной формы, примерно вот так черные мундиры с красными нашивками на рукаве. О них тебе нужно знать только одно. Мутантов они сжигают заживо и смотрят на это зрелище всем народом. Увидишь таких — спрячь цвет своих глаз любыми способами. Короче, спокойных мест в Великой Пустоши нет, а для мутанта и того меньше. Ну, если только мертвые зоны. Но их вообще не советую. Что же тогда делать? Пробормотал Олег упавшим голосом. «Спрыгнуть с телеги и добраться до своего убежища?» хохотнул кто-то из бойцов. «Теперь и это невозможно!» участливо вздохнул Дэн. «Ты у нас персонаж крайне редкий, мутант. Нашему президенту такие нужны. Ты не думай, мы не варвары какие. Никто тебя на опыты отправлять не будет. Но боссу доложу, иначе никак». «Подождите». Похолодело в груди Олега. «Что значит пригожусь? Мне нужно в стальную гавань». «Тише, не суетись. Может, и попадешь в стальную гавань. Только сначала президент подумает, что с тобой делать. Знаешь ли, в тоннеле еще гостей не было, а ты вот первая пташка». «Кто же застрахован, что не попрет ваш брат оттуда валом? Надо все разузнать и проверить. А потом глядишь и отпустят тебя». «Братство свободной пустоши слабых не обижает, но Либо старается этого не делать». Олег огляделся. На него смотрели прямые сухие лица воинов. Сочувствие и переживания никто не выражал. «Вы меня не отпустите?» «Не могу. Стратегическая необходимость. Да и финансовая. Ты редкий персонаж». Дэн потянулся к Олегу, Парень отпрянул, крупная ладонь потрепала его волосы. «Не переживай ты так. Любая цель начинается с малого, и ты движешься в ее направлении. Хотел наружу, ты туда попадешь». И Олег подумал, что, возможно, это не худший из способов.